В Барселоне во время летнего сезона 1974-75 года я пел в Сицилийской вечерне и дирижировал Доньей Франсискитой, одной из самых популярных и любимых в Испании Сарсуэл. Представление Франсискиты было организовано специально в честь моих родителей. Они пели в этом спектакле. Я волновался за них гораздо больше, чем за себя, но все прошло прекрасно, и для меня это был особенный вечер. Я всегда буду с благодарностью вспоминать Хуана Антонио Памиаса, покойного импресарио театра Лисео, который организовал этот спектакль. В 1975 году в Ковенгарден... Осуществили новую постановку Бала Маскарада, оказавшуюся весьма удачной. Кроме меня, в ней приняли участие Катя Ричарелли, Элизабет Бейнбридж, Рэри Грист, Пьера Капучили, дирижировал оперой Аббада. Режиссером был Отто Шенк. Он любит определенную долю спонтанности в спектакле и ценит импровизаторские качества у актеров. Обрести подобное чувство раскрепощенности, свободы, Эшенку, вероятно, помогает его собственный незаурядный талант актера и мима. Эшенк добрый, прямодушный режиссер, он не любит пускать пыль в глаза. Если в опере есть небольшая танцевальная сцена, он постарается, чтобы ее исполнили харисты, а не будет занимать весь кардебалет. Если нужно поставить сцену фехтования, Шенк не станет вызывать для этого специалиста, а сам покажет певцам все движения. Спектакль получился замечательный, хотя мы, исполнители главных ролей, раптали, потратив три дня репетиции впустую. Все это время мы безучастно наблюдали, как Шенк обучал хор движения минуэта. Тем не менее, свое удовольствие мы получили. Во время репетиции Шенк любит брать в руки дирижерскую палочку и одну-две минуты руководить оркестром. Клаудия разрешил ему немного подирижировать в начале второй части первого действия, но заранее договорился с оркестрантами, что когда Шенк покажет вступление, ни один из них не заиграет. Мне довелось испытать примерно те же чувства, что посетили, видимо, в тот момент Шенка, в день моего рождения, когда я открыл рот, чтобы начать Баркаролу «Скажи, не грозит ли мне буря морская?», все вдруг хором громко спели «С днем рождения». Из Лондона я отправился в Гамбург, где, помимо других дел, дирижировал Трубадуром. В это время заболел Джузепа Патани, который через два дня должен был провести Аиду. Оркестранты попросили, чтобы я заменил Патани. Мне пришлось за небольшой срок выучить довольно много музыки. Я даже слушал разные записи Аиды дома у моих друзей Ули и Лени Меркле. За шесть дней я спел в четырех операх. И продирижировал двумя другими. Это, конечно, слишком насыщенное расписание. Сегодня певцы уже привыкли регулярно слышать свой адрес. Два основных упрека. Во-первых, мы слишком много поем. Во-вторых, мы поем не те партии, которые должны петь. У меня дома в Барселоне есть книга о знаменитом испанском теноре Франсиско Виньесе. Он был в творческом расцвете на рубеже веков. И там... Приведен полный перечень его партий. За один месяц он, например, 12 раз пел в Парсифале, за другой выходил на сцену 17 раз, причем в таких легковесных безделушках, как Лейн Грин, Тангейзер, Пророк, Африканка и Аида. Кстати, за четыре дня три раза спеть в Тангейзере было для Винниса довольно обычным делом. И Виннис не являлся исключением из правил. Расписание Каруза было тоже достаточно плотным, и многие известные певцы даже во времена, когда еще не изобрели самолет, пели гораздо больше, чем многие из нас поют нынче. Да, но вы теперь зато гораздо больше путешествуете, и на какие расстояния, сетуют обычно те, кто забывает, что в 1983 году от Милана до Нью-Йорка добраться гораздо легче и быстрее, чем в 1903 попасть из Милана в Рим. Так может быть, мы поем слишком мало? Я не встречал ни одного певца, который хотел бы раньше времени потерять голос. Ни один певец не станет рисковать, если здравый смысл подсказывает ему, что та или иная партия может повредить его голосу. В последнее время я обычно пою 75 спектаклей в год, то есть примерно один спектакль в пять дней. «Десять лет назад я прекрасно чувствовал себя, если пел больше, и я пел больше. Меня просто бесят те люди, кто говорит или пишет, что я не умею отказываться от интересных предложений. Если бы я принимал все интересные предложения, то пел бы по три раза в день все 365 дней в году». Я знаю, что сейчас пою лучше и технически, и образно, чем пел 10, 15 или 20 лет назад, и я сам обязан быть главным критиком своей работы. Не сомневаюсь, что подавляющее большинство моих коллег согласилось бы со мной в этом вопросе». Критики нередко считают, что голос 45-летнего певца звучит не так свежо, как он звучал в 25 лет, поскольку голос изнашивается. Но я точно знаю, даже если прекратить петь в 25 лет и начать вновь в 45, ту же свежесть голоса сохранить не удастся. Инструменталисты счастливее нас». Горовиц смог позволить себе отказаться от концертной деятельности в сорокалетнем возрасте и вернуться на эстраду, когда ему было за шестьдесят, находясь при этом в полном расцвете творческих сил. У певца, увы, так не получится при всем желании. Тем не менее, несмотря на неизбежный возрастной фактор, любого профессионального художника интереснее слушать, когда ему сорок пять лет, а не двадцать пять. Теперь остановимся на втором грехе, в котором нас обвиняют специалисты, считающие свое мнение непререкаемым. Мы допоем те партии, которые нам петь не следует. По этому поводу я должен рассказать короткую историю. Когда я решил спеть партию от Элла, многие говорили, что я рехнулся. «Марио Дель Монакан, говорили они, — «вот кто имел подходящий голос для этой партии, у меня же совсем другой голос». А двадцать лет назад Марио Дель Монако предостерегали от партии Отелло, потому что его голос не походил на голос Рамона Виннея, который тогда исполнял партию Отелло во всех оперных театрах мира. Виннея, конечно же, уверяли, что только тенор с таким пробойным голосом, как Джованни Мартинелли, имеет право петь эту партию. До этого бедному Мартинелли ставили в пример Антонена Трантуля, который пел Отелло в в 20-е годы, а те, кто еще помнил самого первого Ателла Франческо Таманью, находили и Трантуля совершенно неподходящим для этой роли. Однако существует письмо, написанное Верди своему издателю, в котором композитор не слишком лестно отзывается об исполнении Таманью партии отела Ни один певец, заботящийся о своей репутации, не станет петь партию, с которой он не в состоянии справиться вокально и художественно Миф, что мы слишком много поем, миф, что мы поем не те партии, миф, повествующий, что лучшие современные голоса хуже лучших голосов прошлого Все это очень старые мифы Думаю, критикам официальным и неофициальным пора найти новую тему для обсуждения Если вам не нравится голос какого-нибудь певца, его актерские данные или интерпретация им той или иной роли, скажите это ему прямо и объясните почему. Но хватит уже повторять устаревшие откровения, которые в подавляющем большинстве случаев не имеют под собой никакой почвы.